Глава 15. 7 ярус, резиденция главы корпорации Kryon Technologies. На всех картах и планах корпорации комплекс зданий, в котором постоянно пребывал бессменный руководитель Kryon Technologies, представлял в собой единую структуру. Множество переходов соединяли строения между собой, и чтобы добраться с одного края комплекса до противоположного, пришлось бы потратить целый день. Мало кто знал, что почти все эти строения были пустыми или почти пустыми. Принять за полноценную обстановку в произвольном порядке расставленные предметы мебели и куски различных покрытий вообще не смог бы никто. Однако это была только видимая часть резиденции. Для хозяина этого места мир воспринимался совсем иначе, а посторонних здесь не было вовсе. Каждая ложка Каждый стул в занавеска имели в сознании мистера Прайста свой уникальный маркер и только с его помощью объединялись в единое целое. Резиденция главы корпорации была не просто местом в пространстве, это было живое воплощение его силы и способностей. Помимо видимых снаружи зданий, существовали еще десятки строений по всему Зенгару, которые служили частями общей структуры. Некоторые были замурованы в основании ярусов еще при строительстве города и изначально не имели связи с внешним миром. Именно в таких местах хранились самые важные артефакты и наиболее ценные ресурсы. Именно там располагались личные лаборатории мистера Прайста и его места силы. Почти все двери в огромном комплексе были обычной имитацией без участия хозяина этого места. Невозможно было зайти или выйти. За каждой из тщательно отделанных дверей была только серая поверхность армированного армоглассом бетона. И даже если по какой-то невероятной случайности нашелся бы глупец, готовый пробить эту стену, то за ней он бы не обнаружил ничего, кроме очередного пустого помещения с парой комодов или россыпью столового серебра на полу. Для самого главы корпорации это не было проблемой и не представляло никаких сложностей. Сильнейший владеющий Зингары легко перемещался по своим владениям без труда, собирая единый образ комнат в недоступном обычным смертном пространстве. Однако были места, которые раздробить на части не мог даже Крион Прайс, но таких было очень немного, и чаще всего связано это было с необходимостью монолитной защиты. В одном из таких хранилась его коллекция камней сил. Еще два занимали личные комнаты для исследований, а в последнем был спрятан питомник магических химер и связанный с ним зал артефакторики. Некоторые части искусственно выращенных существ сразу шли в дело. Иногда счет шел на секунды, если не успеть вовремя то драгоценные ингредиенты мгновенно превращались в кучу вонючей органики или в бесполезный выплеск энергии, как в данном конкретном случае. Выведенное путем сотен скрещиваний и напитанное энергией пространства существо могло стать худшим кошмаром любого человека. Терроризировавшие первый ярус мутанты по сравнению с этой тварью смотрелись не опаснее милых домашних питомцев. Десятки оранжевых щупалец из чистой энергии чудовищная зубастая пасть, составлявшая почти все тело существа, и множество жадно рыскающих в поисках жертвы глаз. Голод твари наполнял пространство вокруг и сбивал настройки защиты. Утолить его было невозможно в принципе, но для успеха эксперимента объект должен был оставаться пустым достаточно долгое время. В этот раз четыре года. «Лежать!» — Недовольно рыкнул мистер Прайст, и хлестнул тварь голой рукой по морде. Чудовище сжалось и недовольно зашипело. Оранжевое тело сдавили со всех сторон энергетические поля, придавая ему необходимую форму. Часть отростков превратилась в единую структуру, а в следующее мгновение монстр резко уменьшился и в силовой ловушке остался висеть оранжевый кинжал с изображением небольшой спирали на рукояти. Первый этап прошел успешно хотя окончательный результат это не гарантировало. До этого объект разрушался уже в процессе установки якоря и записи дополнительных характеристик развития. Крион Прайст осторожно взял в руки созданный клинок и внимательно его осмотрел. Оранжевый материал, в который превратилась уродливая тварь, был теплым на ощупь и слегка шероховатым, почти живым. Результат был отличным и внешних дефектов, из-за которых разрушился прошлый образец. Главе корпорации обнаружить не удалось. Можно было переходить ко второму этапу. Необходимо было обеспечить изделию стабильность. Если голодная тварь вырвется на свободу, то мало не покажется никому. Голод химеры заставят ее уничтожить всё живое в зоне досягаемости, а потенциально созданное существо могло пожирать целые миры. Однако главным для мистера Прайста было не это, Первый жертвой чудовища неизбежно станет будущий владелец кинжала. а такого допустить глава корпорации не мог. Это ставило под угрозу часть его планов, существенную часть. Энергия пространства, повинуясь воле своего господина, пришла в движение и хлынула в оранжевый клинок. Чудовище, составлявшее его суть, жадно задергалось, поглощая дармовую силу. Воздух наполнился басытым шипением и слышимым только за гранью реальности Рыка. По всему Зенгэру на мгновение мигнули от недостатка энергии терминалы единой транспортной службы, задействованные для стабилизации твари силы. хватило бы, чтобы уничтожить целиком один из ярусов мегаполиса. Уречение набирало обороты, и в момент, когда монстр уже был готов вырваться на свободу, Мистер Прайст хладнокровно полоснул в себя оранжевым лезвием по запястью. Торжествующий рев — мгновенно стих. Процесс кристаллизации занял жалкую долю секунды, и Чудовище даже не успело осознать момент, в который оно превратилось из энергетической сущности в сосуд для следующего этапа эксперимента главы корпорации. Крион Прайст устало оперся руками о каменный куб, служивший ему столом. В далёком прошлом создание оригинала этого клинка далось ему гораздо легче, но тогда и он был другим. Теперь осталось поместить в созданный сосуд якорь и все остальные необходимые свойства. Но этим он займется позже. Время еще есть.